Глава третья. Тысяча ступеней. Едва звезда штар пришвартовалась к причалу, длинному, дощатому, уходившему в море на добрые полстадии, приставленный ко мне Ликиц начал проявлять признаки нетерпения, куда и делась вся его выдержка. Улетучилась, как осенняя листва, сорванная с дерева порывом сердитого барея. Гигант тенью следовал за мной по пятам, Подгонял скупыми жестами, торопил. Быстрее собирайся. Чего копаешься? Что это на него нашло? Может, у него тут родня? Не терпится маму обнять, жену, а я задерживаю. Как я ни старался, представить Ликица добропорядочным отцом семейства я не смог. Но никакого другого объяснения внезапной перемене у меня не было. Мы спустились на причал по скрипучим сходням. Я с Агрием впереди, ликиц следом. Он старается держаться за мной, а не за конем. Соображает, как Агрию никому, кроме меня, сзади лучше не подходить. Легнет, мало не покажется. Впрочем, к Агрию ни с какой стороны лучше не подходить. На причале распоряжался краб-капитан. Я хотел с ним попрощаться, поблагодарить. Как-никак столько времени вместе. Но капитан лишь кивнул в ответ. Мол, я тебя услышал и обложил заковыристой бранью раззяву матроса, едва не уронившего амфору с дорогим лемносским вином. Ликийц обогнал нас, обернулся, махнул рукой за мной. Я не сомневался, что он ведет меня во дворец и Абата Второго, отца Свенебеи. Куда же еще? Я лишь надеялся, что за годы отсутствия телохранитель не забыл дорогу. Идя наугад в чужом городе, заблудиться легче легкого. Порт, рынок, «Все как на бесчисленных островах, где мы успели побывать. Ладно, порт побольше, а рынок побогаче. Не эфира, конечно, не всякому дано побывать в эфире. Но и не какой-нибудь патмос, гиблое захолустье. Здесь во всем ощущался, если не размах, то некая основательность. Чай материк, не остров». Плотными волнами накатывали запахи. Свежевыделанные кожи, лавр, пряное вино, незнакомые фрукты, жареная баранина. «Жертва принята! Моления о благоденстве стад услышаны!» Я вздрогнул, бросил взгляд на небо. В густой бездонной синеве сиял золотой диск гелиоса. На горизонте копились облака, ни зловещего хлопанья крыльев в вышине, ни трехтелого силуэта. Торговец вялеными дынями проследил за моим взглядом и тоже уставился в небо. Зажмурился от яркого солнца, дернул щекой, «Чего, дурачина, пялишься? Нет там ничего. Лучше дыню купи. Слаще меда, во рту так и тает». Душистая. Я завертел головой, отыскивая ликийца. «Ну да, тут Ликия. Все кругом ликийцы. Но мне-то нужен был лишь один». Провожатый обнаружился на краю рынка, шагах в 30. Ждал, махал рукой. «Давай, пошевеливайся». Рынок заканчивался у подножья скалистого холма, что нависал над заливом. Выше начинался город. И такой город я видел впервые. Десяток другой ближних, самых нижних домов был построен как везде. В Эфире, Аргосе, стены, крыша, портик с колоннами, если это храм или дом побогаче. Но те, что выше, их вырубили прямо в склоне холма, уступами поднимавшегося к плоской, словно срезанной ножом вершине. Камень, камень, камень, всюду один только камень, серый-желтоватый, Охристый, шершавый и гладкий, Ноздреватость песчаника, Суровая твердость гранита, Десятки, сотни жилых пещер И в то же время вовсе не пещер. Плоские фасады и фронтоны В обрамлении изломов дикого камня, Грубо вытесанные, Отшлифованные гладко, С любовью и тщанием. Темные проемы световых окон, Дощатые двери, Наконец-то хоть что-то, кроме камня. Затейливая резьба — едва обработанные поверхности, ступени, ступени, ступени, ровные площадки перед домами, узкие тропинки, на которых с трудом разминулись бы два человека, деревянные мостки, город-холм, город-скала, город-лабиринт и на самой вершине дворец. Он был возведен по всем правилам, даже отсюда видно. Нам туда? Сможет ли Агрий взобраться по этим головоломным каскадам? Я потрепал коня по шее. Агрий недовольно фыркнул. Город ему не нравился. Но деваться было некуда. А я еще собирался ехать верхом. Куда уж тут верхом. Дождавшись меня, Ликиец решительно двинулся вперед. Ничего он не забыл. Дорогу находил безошибочно. Когда я не ехал на Агрии, мне обычно не требовалось вести коня под узцы. Жеребец шел рядом или позади меня, как собака, сам выбирая себе место. Не помню случая, чтобы он отстал, потерялся, ускакал вперед или заставил себя искать. Но сейчас, на вздыбленных улочках этого старого города, вытертых до блеска босыми ступнями и подошвами сандалий, Агри нуждался в моей помощи. Тут и человеку ноги переломать недолго, а уж коню... Здешние лестницы не были предназначены для лошадей. Агрий храпел, оскальзывался, спотыкался. В особо неприятных местах он приседал на задние ноги, отказываясь идти дальше. Лишь моя рука на потной шее коня, да ободряющие слова, что я шептал ему на ухо, успокаивали Агрия, позволяли продолжить путь. Случалось, я подставлял плечо под круп, толкал вперед, давая дополнительную точку опоры. Местные косились на нас с удивлением, уступали дорогу, провожали взглядами, заговорить не пытались. Суровая фигура закованного в латы стража, идущего во главе нашей маленькой процессии, отбивала всякую охоту к разговорам. Уверен, в скальном городе было чем полюбоваться, но мне быстро сделалось не красот и чудес пещерной архитектуры. «Взобраться на крутизну! Втащить под усцы Агрия!» Перевести дух на крохотной площадке перед чьим-то двухъярусным, надо же, домом. Отыскать взглядом провожатого, приплясывающего от нетерпения в конце наклонного проулка, загнать в проулок упирающегося Агрия, идти сзади, понукая, приказывая. Фух, выбрались, огляделись. Куда дальше? Что? По змее улочке? По чешуе стертых до матового блеска булыжников, скользких даже на вид? Оступимся, костей не соберем. Ладно, деваться некуда. Казалось, восхождению не будет конца. Идти, карабкаться, хвататься за стены и уступы, тащить, толкать, искать глазами, куда удрал неутомимый Ликийц. Проще взойти на Олимп и стать богом. Когда я втащил Агрия на очередную скальную площадку, я не сразу понял, что убийственный подъем все-таки закончился». Площадка обернулась даже не площадью, настоящим плато, ровным и плоским, как стол. Ни лестниц, ни подъемов. Счастье. Великое счастье. Все плато покрывала жухлая зимняя трава. В ней кочками-переростками торчали бодро зеленевшие кусты кипарисника и можжевельника. Впереди, прямо перед нами, выселся окруженный крепкой стеной дворец. «Стену я оценил сразу», Сложенная из громадных черных валунов, высотой в два с лишним человеческих роста, она вызывала уважение. Хотя, если честно, я плохо представлял себе врага, который, взобравшись ко дворцу, найдет силы для штурма. За стеной виднелась часть здания, судя по далеко разнесенным дозорным башням, строили здесь основательно. Может, не так красиво, как у нас или в Аргасе, зато крепко и надежно. «Ну да, я уже понял. Ликийцы — народ суровый». К воротам вела тщательно расчищенная дорога. По краям она была обсажена кипарисами не кустарником, а настоящими деревьями, похожими на давно нечищенные, покрывшиеся темно-зеленой патиной наконечники копий. Мой провожатый махнул рукой и с упрямой решимостью, будто шел на приступ, двинулся к воротам. Я последовал за ним. Ворота не разочаровали. Они были сколочены из огромных дубовых брусьев, стянутых бронзовыми скрепами толщиной в три пальца. Караульный окликнул целохранителя с за пять шагов. Тот вместо ответа извлек что-то из кожаного мешочка на поясе и продемонстрировал страже. Мотнул головой в мою сторону. «Этот со мной!» Удивительное дело, но ворота нам отворили без возражений. Что же такое он им показал? Жаль рассмотреть не успел. Когда я подошел, видя Агрия в поводу, страж что-то сказал мне поликийски, словно в воздух мечом рубанул. Я просто развел руками. «Прости, не понимаю». Стражи переглянулись. «Конь, ставить тут», — объяснил один. «Хорошо», — согласился я. Привязать Агрия было решительно не к чему. Кипарисы для этого не годились, а больше ничего подходящего вокруг не наблюдалось. «Я оставлю коня без привязи. Он не убежит». «Потом я вернусь за ним!» «Никто не забрать твой конь!» Я кивнул и вошел в ворота. Тяжкие створки сомкнулись за спиной. «Жди!» — показал телохранитель. Его жест нельзя было истолковать иначе. «Гляди!» — предупредил я. «Не задерживайся долго!» Когда он скрылся среди хозяйственных пристроек, я огляделся. «Двор больше нашего эфирского, меньше аргоского». Слева должно быть геникей, женская половина. Справа кухня, кладовые, по центру мигарон, покой правителя, комнаты для гостей, ряд колонн у входа, каждая с мини-толщиной, угловатые барельефы на фронтоне. Аполлон сражает Пифона. Аполлон кладет драконьи кости в треножник. Аполлон пророчествует в Дельфах. Похоже, местные обитатели ценили Сребролуково превыше иных богов. Широкие ступени лестницы — Пять, как у нас. Никаких излишеств, вроде мрамора. Дворец? Крепость, припавший к земле, затаившийся хищник. Мощные угловые башни странным образом усиливали это впечатление. Чудилось, что и там стоят дозорные Аполлоны, натягивают тетивы, метят стрелами в сердце дерзкого. По двору деловито сновали рабы и слуги, мой ликиец не появлялся. Я скользил взглядом по людям. Тут одевались проще, чем у нас. Кажется, к слугам я в ППХ отнес кое-кого из знати. Вот, к примеру. Сердце ухнуло в груди, пропустило удар.